Картина седьмая. Это твой товарищ Хикага. Я так рада видеть тебя. Ты говорил, Гарт, да, ты говорил, что у них совсем другие лица, чем у нас, и это правда. О, какая это правда. У наших тоже красивые лица. Вы не подумайте, что наши рыбаки безобразны. Но у них нет этих глубоких, страшных шрамов. Мне они очень нравятся, уверяют тебя, Гарт. По-настоящему друг Хаггарта. У вас такие строгие, славные глаза. «Но вы молчите. Отчего они молчат, Хаггард? Ты не велел им говорить? И отчего ты сам молчишь, Хаггард? Хаггард?» Озаренный бегучим светом факелов, стоит Хаггард и слушает бесстрастно торопливую, взволнованную речь. Тревожно поблескивает металлоружие одежды. Играет огонь, и на лицах тех, что безмолвным кольцом окружают Хаггарда, его близкие, его друзья. А в отдалении другая игра. Там молча пляшет большой корабль и бросает на черные волны свои огни, и черная вода играет ими, заплетает, как косу, гасит и снова зажигает. Говорливый шум и плеск и жуткое безмолвие чем-то скованных родных человеческих уст. «Я слушаю тебя, марет говорит, наконец, Хаг. «Чего надо тебе, марет Этого не может быть, чтобы кто-нибудь обидел тебя!» Я не велел им касаться твоего дома. О нет, Хаггард, нет. Меня никто не обидел. Весело восклицает Марит. Но тебе не нравится, что я держу в руках маленького Номи? Тогда я положу его вот здесь, между скал. Тут ему будет тепло и уютно, как в люльке. Вот так. Не бойся разбудить его, Гард. Он спит крепко и ничего не слышит. Можно кричать, петь, стрелять из пистолета. У мальчишки такой славный сон. — Чего надо тебе, Марет? Я не звал тебя сюда, и мне не нравится, что ты пришла. — Конечно, ты не звал меня сюда, Хаггард. Да, конечно же. Но когда начался пожар, я подумала, теперь не светло идти, теперь я не споткнусь, и я пошла. Твои друзья не обидятся, Хаггард, если я попрошу их немного отойти. Мне нужно кое-что сказать тебе, Гард. Конечно, это нужно было сказать раньше, я понимаю, Гард, но я вспомнила только теперь». Идти было так светло Хагард говорит угрюво Отойди, Флёрио И вы с ним отойдите Те отходят Что же ты такое вспомнила, марет Говори Я навсегда ухожу из нашей печальной страны Где снятся такие тяжелые сны Где даже камни грезят печалью Я все забыл нежные покорны покорно Ища защиты и ласки — припадает женщина к его руке. — О, Хаггар, о, милый мой хагар они ведь не обидели, что я так грубо попросила их уйти. О, милый мой хагар твой галун царапает не щёпкой, но это так приятно. Ты знаешь, мне всегда не нравилось, что ты носишь одежду наших рыбаков. Это было так не к лицу тебе, хагар Но я всё болтаю, и ты сердишься, Гард. Прости меня. — Встань с колен! — Это я только так, на минутку. Вот я встала. Ты спрашиваешь, чего я хочу? Вот чего я хочу. Возьми меня с собой, Хаггард. Меняй маленького Нони, Хаггард. Хаггард отступает. Это ты говоришь, Мариэт, чтобы тебя я взял с собой. Ты, может быть, смеешься, женщина, или я снова вижу сон? Да, это я говорю. Возьми меня с собой. Это твой корабль. Какой он большой и красивый. И он ходит на черных полосах, я знаю это. Возьми меня на твой корабль, Гард. Ты скажешь, я знаю, у вас нет женщин на корабле, но я не буду женщиной. Я буду твоей душой, Хаггард. Я буду твоей песней, твоими мыслями, хагар И если это так нужно, пусть хором поет джинам маленького Нонни. Он но здоровый мальчик. Эй, Мариэт, грозно говорит Хаггард. Ты не хочешь ли, чтобы я снова поверил тебе? Эй, Мариэт, не болтай о том, чего ты не знаешь, женщина! Или это камни колдуют и дурманит мою голову? Ты слышишь шум и как бы голоса? Это море ждет меня. Так не держи мою душу, пусти ее, Мариэт! Молчи, Хаггард, я все знаю. Как будто не по огненной дороге я пришла. Как будто не кровь я видела сегодня. Молчи, Хаггард. Но я видела другое, и это было еще страшнее, Хагар. Ой, если бы ты меня понял. Я видела трусливых людей, которые бежали, не защищаясь. Я видела цепкие жадные пальцы, скрюченные, как у птиц. Как у птиц, Гарр. И из этих пальцев, разжимая их, вынимали золото. И вдруг я увидела мужчину, который плакал. Ты подумай, Хагар. У него брали золото, а он плакал. Злобно смеется. Хагар делай шаг к ней. И кладет тяжелую руку ей на плечо Так, так, Мариэт Говори дальше, девочка Пусть море подождет Мариэт снимает руку и продолжает Ну уж нет, подумал я Уж это вовсе не мои братья подумал я и засмеялась А отец кричит трусом Берите багры и бейте их А они бегут Отец такой славный человек Отец славный человек Радостно подтверждает Хагард Такой славный человек, а тут один матрос слишком близко наклонился к ноне. Может быть, он и ничего не хотел сделать дурного, но он слишком близко наклонился, и я выстрелила в него из твоего пистолета. Это ничего, что я выстрелила в нашего матроса? Хагард хочет У него была смешная рожа. Ты убила его, марет Нет, я не умею стрелять, и это он сказал мне где-то. О, Хагард, о, мой брат. Хлипывает и говорит гневно С отголоском змеиного шипа В ползущем голосе Я ненавижу их Их еще мало мучили Я мучила бы их еще больше Еще больше О, какие же они трусливые негодяи Послушай, Хаггард, я всегда боялась твоей силы В ней всегда было что-то для меня непонятное И страшное Где его Бог думал, и мне было страшно Еще сегодня утром я боялась А вот пришла ночь И пришел тот ужас И по огненной дороге я прибежала к тебе. Я иду с тобой, Хаггар. Возьми меня, Хаггар, и я буду душой твоего корабля. Душа моего корабля я, Мариэт. Но ты будешь песней моей освобожденной души, Мариэт. Песней моего корабля будешь ты, Мариэт. Ты знаешь, куда мы пойдем? Мы пойдем искать край света. Неведомые страны, еще неведомых чудовищ. А по ночам нам будет петь отец. Океан, Мариэт обними меня ха Хаг. ха тот не бог кто делает людей трусами мы пойдем искать нового бога как шепчет бурно я лгал что я все забыл этому я научился в вашей стране я люблю тебя мария это как огонь эй флорио товарищ кричит радостно Эй, флорио товарищ приготовил ли ты салют приготовил капитан Берега вздрогнут Когда зашепчут наши малютки «Эй, флорио товарищ, не скальзу бы, не кусая, тебе не будут верить!» «Положил ли ты ядер круглых, чугунных, хороших ядер?» «Дай им крылья, товарищ!» «Пусть чёрными птицами разлетятся по берегу и морю!» «Есть, капитан!» Хагрд смеётся «Я люблю думать, как летит ядро, Мариэтт!» «Я так люблю следить его невидимый полёт!» А если кто подвернется, пусть Так бьет сама судьба Что цель? Только глупцы нуждаются в цели А дьявол, зажмурившись, бросает камни Так веселее мудрая игра Но ты молчишь О чем ты думаешь, Марет? Я думаю о тех Я все думаю о тех Тебе их жаль? Мурится Хагард Да, мне их жаль Но моя жалость, моя ненависть, Хагард Я ненавижу их я бы убил их еще, еще Мне хочется поскорее лететь Такая у меня свободная душа Давай шутить, Мариэт Вот загадка, отгадай Для кого сейчас рявкнут пушки? Ты думаешь, для меня? Нет Для тебя? Нет нет ты да нет же, Мариэт Для маленького Нонни Вот для кого? Для маленького Нонни, который сегодня вступает на корабль Пусть проснется при громе Вот удивится наш маленький Нонни А теперь тише, тише Не мешай ему спать Не портьте пробуждение маленькому Нонни Шум, голоса Приближается толпа Где капитан? Здесь, стой, капитан, здесь Все окончено Их можно класть корзину, как сельдерей Наш боссман молодец Веселый человек Хорро веселый и пьяный кричит «Тише, черти! Или вы не видите, что здесь капитан?» «Кричат, как чайки над тохлым дельфином!» «Марриет отходит в сторону, на несколько шагов туда, где спит маленький Нонни». «Хорре!» «Вот мы и явились, капитан! Потерь нету, капитан!» «Ну уж и смеялись с жимой Нонни!» «Хабга!» «Ты что-то рано напился, Хорре! Говори, о дьявол!» «Хорре!» «Есть! Дело сделано, капитан!» «Наши деньги мы все отобрали, не хуже королевских сборщиков податей. Я не мог отличить, какие деньги наши, и собрал все. Ну а уж если какое-то золото они закопали, то прости, капитан, мы не мужики, чтоб пахать!» Смел, смеется и хага. «Пусть сеют, мы пожнем!» Золотые слова, Нонни. «Эй, Томби, слушать, что говорит капитан!» И вот еще. «Сердись, не сердись, а музыку я разбил!» «Раструсил на кусочки! Покажи трубку!» «Тетю! Видишь ли, Нонни, я сделал это не сразу!» «Нет! Я предложил ему сыграть джигу, а он сказал, что эта штука не может!» «Потом он сошел с ума и убежал!» «Там все сошли с ума, капитан!» «Эй, Томми, покажи бороду!» Старука вырвала ему полбороды, капитан. «Теперь он ни на что не похож!» «Эй, Томми!» «Спрятался! Ему стыдно показаться!» «И вот еще что! Поп сюда идет!» Морит восклицает. Отец! Хорры удивленно. А, это ты! Если она жаловаться пришла, то я доложу тебе, капитан. Поп чуть не убил одного матроса. Да и она тоже. Я уже попа велел связать. Молчать! Я не понимаю нони твоих поступков. Хагард со сдержанным гневом. Я велю заковать тебя в цепи. Молчать! С возрастающим гневом. «Ты смеешь мне возражать, гадина? Ты...» Марит предостерегает. Гард, отца привели. Несколько матросов входит связанного аббата. Одежда на нем беспорядки, лицо расстроенное и бледно. С некоторым удивлением взглядывает на дочь опускает глаза. Вздыхает. «Развяжите его», — говорит Марит. Хагард сдержанно поправляет ее. «Развяжите Здесь только я приказываю, Марет. Кора, разбежи. Кора распутывает узлы. Молчание. Аббат. Здравствуй, Хагард. Хагард. Здравствуй, аббат. Аббат. Хорошую женочку устроил ты, Хагард. Хагард говорит, сдержанно. Мне неприятно тебя видеть. Зачем ты пришел сюда? Иди домой, поп. Тебя никто не тронет Лови рыбу И что ты еще делал? Ах да, выдумывай молитвы А мы идем в океан Твоя дочь, знаете ли, так же идет со мною Видишь корабль? Это мой Жаль, что ты не понимаешь кораблях Ты засмеялся бы от радости, увидав такой прекрасный корабль от чего он молчит, Марет? Скажи ему ты Молитвы? А на каком языке? Или ты открыл еще новый язык, на котором молитвы доходят до Бога? Ах, Хагард, Хагард. Плачет, закрыв лицо руками. Хагард тревожный. Ты плачешь, Аббат? Морит. Смотри, гад, он плачет. Отец никогда не плакал. Мне страшно, гад. Аббат перестает плакать. Гусно сопнув, он крякает, вздыхает и говорит... Я не знаю, как тебя зовут. Хагард или Дьявол, или как-нибудь еще. Я пришел к тебе с просьбой. Слышишь ты, разбойник, с просьбой? Да не вели твоей команде скалить зубы. Я этого не люблю. Хагард углевал. Иди домой, поп. Марияд остается со мною. Ну и пусть остается с тобою. Мне ее не нужно. А если тебе нужна, возьми. «Возьми, Хагард, но только...» «Становится на колени. Пропот удивления. это испуганно делает шаг к отцу. Аббат...» «Разбойник, отдай ты нам эти деньги. Ты награбишь себе еще. А эти деньги отдай ты, пожалуйста, нам. Ты еще молод, ты еще награбишь». «Хагард...» «Ты с ума сошел? Ну уж и человек, он дьявола самого доведет до отчаяния». «Послушай, Поп, я кричу тебе, ты просто сошел с ума!» Аббат на колени. «Может быть и сошел, ей-богу не знаю, разбойничек, миленький, ну чего тебе стоит, отдай ты нам эти деньги! Мне жалко их подлецов, ведь они так радовались, подлецы! Они расцвели, как старый терн, у которого оставались одни только колючки да ободранная кожа! Ну и грешники они!» Так разве ж я Бога о них прошу? Я тебя прошу, разбойничек миленький Мариет смотрит на Хагарта Хагард колеблется А Пальдер Хочешь, чтобы я сыном тебя, разбойника, назвал? Ну изволь, сын Все равно я тебя больше не увижу Все равно, как старый терн, они цвели а господи, эти подлецы-то, эти старые подлецы Хагр погрел Нет Ну так ты дьявол, вот что Ты дьявол Бормочет Аббат, тяжело вставаясь в колен Злобно скалит зубу Хагр Дьяволу хочешь продать душу, да? Эй, абат А что дьявол всегда платит фальшивыми деньгами? Этого ты не знаешь? Дай факел, матрос Выхватывает факел и высоко поднимает над головой. Огнем и дымом одевает свое страшное лицо. Смотри, вот я! Видишь? Теперь попроси еще, если смеешь. Бросает факел. Что пригрезило Саббата в этой стране, полно чудовищных снов. Но с ужаса, дрожа всем толстым телом, бессильно отталкиваясь руками, отступает он назад. Поворачивается. Видит без металла, темные страшные лица, Слышит злобный плеск воды и закрывает голову руками. Уходит поспешно, выскакивает хоррор и ножом бьет его в спину. «За что ты?» Хватает Аббат, ударившую руку. «А так, ни за что!» Аббат падает и умирает. «За что ты?» Вскрикивает, мореет. «За что ты?» — гремит Хаггард. И устами хорра, идя из неведомых глубин, отвечает чужой странный голос. «Ты велел!» Оглядывается Хаггард и видит суровые и хмурые лица, тревожный блеск металла, неподвижный труп. Слышит загадочный веселый плеск И с мгновенным ужасом хватается за голову. «Кто велел? Это море умело Я не хотел его убивать! Нет! Нет!» Мрачные голоса. «Ты приказал! Мы слышали! Ты приказал!» Хаббард слушает, подняв голову. И вдруг хохочет громко. «Ах, дьяволы! Дьяволы! Так вы думаете, для того у меня два уха, чтобы не лгали в каждое? На!» «Кольни, гадина!» Бросает хорро на землю «На веревку! Я сам бы раздавил твою ядовитую голову, но пусть это сделают те! Ах, дьяволы, дьяволы! На веревку!» хоры грубых хнычит «Это меня, капитан! Я был твоей нянькой, Нонни!» «Молчи, гадина!» «Это я-то, Нонни! Твоя нянька! Ты визжал, как поросенок в камбузе! Ты забыл, Нонни!» Жалобно бормочет матрос «Эй!» Грозно кричит Хаггард в угрюмые ряды «Взять!» Подходит несколько человек Хор расстает «Ну уж, если меня, твою няньку Так ты совсем выздоровел, Нонни Эй, слушать капитана, взять! Ты у меня наплатишься, Томми Ты у меня всегда зачинщик» Угрюмый смех Несколько матросов под тяжелым взглядом Хагарта окружают хоры. Недовольный голос. «Здесь и вешать негде, тут и дерева ни одного нет. Подождать до корабля, пусть честно урет Норея. Я знаю тут дерево, но только не скажу. Ищите сами! Не удивил же ты меня, Нонни, как закричишь на веревку. Совсем как твой отец, он тоже чуть не повесил меня. Прощай, Нонни». Теперь я понимаю твои поступки. Эй, Джину! И на веревку! Хоры уводят. Никто не смеет подойти к хату. Все еще дневно шагает зад и вперед крупными шагами. Останавливается. Взглядывает коротко на труп. И снова шагает. Зовет. флорио ты слыхал, чтобы я приказывал убить этого? Нет, капитан? Ступай. Снова шагает и снова зовет. Флёрио, ты слыхал когда-нибудь, чтобы выморил Гало? Нет? Если не найдут дерево, пригожи удушить руками. Шагает. Мария тихо смеется. Кто смеется? Гневно спрашивает Хагард. Я. Отвечает Мария. Я думаю, как его вешают и смеюсь. О, Хагард, о, благородный мой Хагард. «Твой гнев – божий гнев. Ты это знаешь?» «Нет. Ты смешной, ты милый, ты страшный, Хаггар. Но я тебя не боюсь. Дай руку, Гарри. Пожми мне крепко, крепко. Вот, сильная рука. «Флёрио, мой друг! Ты слыхала, что он сказал? Он говорит, что море никогда не лжёт!» «Ты сильный, и ты справедливый. Я была безумна, когда я боялась твоей силы. Гард, можно мне крикнуть морю? Хаггард справедливый!» — Это неправда! Молчи, Мариэт! Тебя дурманит кровь! Я не знаю, что такое справедливость! — А кто же знает? Ты, ты, Хаггар. Ты, Божья, справедливость, Хаггар. Это правда, что он был твоей нянькой? О я знаю, что такое нянька. Она кормит, учит ходить, ее любишь, как мать. Неправда правда ли, Гард, ее любишь, как мать? Ну так вот же, на веревку хор Тихо смеется. — Тихо смеется той стороне, куда повели хорры Тышится громкий, раскатистый хохот. Хагард в останавливается. Что там такое? Это дьявол встречает его душу. Говорит Марит. Нет, пусти мою руку! Эй, кто там? Надвигается толпа. Смеющиеся лица, оскаленные зубы, Но увидев капитана, становится серьезными. Голоса повторяют одно и то же имя. Хорре хорре, «Хорре! хорре! Хорре!» И сам показывается с Съерошиной, помятой, но счастливой оборвалась веревка. Звину брови, молча ожидает его Хагард. Веревка оборвалась, но не. Скромно, но с достоинством хрипит Хорре. «Вот и концы! и вы там, тише! Смеяться тут нечего!» «Стали меня вешать, а веревка-то и оборвалась, но не Хагард смотрит на его старое, пьяное, испуганно счастливое лицо и хохочет, как безумно. И таким же хохотом, подобно реву, отличают ему матросы. Весело пляшет на волнах отраженные огнем, словно и они смеются со всей. «Нет, ты посмотри, мария какая у него рожа!» задыхается от смеха Хагард. «Ты счастлив, да?» «Да говори же, ты счастлив!» «Посмотри, Мария, какая у него счастливая рожа!» «Оборвалась веревка!» «Это сказано сильно!» «Это еще сильнее, чем я сказал на веревку!» «Кто сказал? Ты не знаешь, Корра?» «Ну ты совсем одурел, ты ничего не знаешь!» «Ну не знай, не знай!» «Эй, дайте ему джину!» «Я рад, очень рад, что ты еще не совсем покончил с джином!» «Пей, Корра!» «Голоса!» Джин... «Джину!» «Ой, Ботсман хочет пить! Джину!» Хоррор с достоинством пьет смеха крики поощрения И сразу все смолкает И воцаряется угрюмое молчание Все погасил чужой женский голос Такой чужой и незнакомый Как будто не сама Мария Это кто-то другой Говорит ее устами Хагард, ты помиловал его, Хагард? Некоторые взглядывают на труп Те, кто стоит ближе, отходят Хагард спрашивает удивленно Это чей голос? А, это ты, Мариэт. Как странно, я не узнал твоего голоса. Ты помиловал убийцу, Хак? Ты же слыхала, веревка оборвалась. Нет, скажи. Это ты помиловал убийцу. Я хочу услышать твой голос, Хак. Убражающий голос из толпы. Веревка оборвалась. Кто еще разговаривает тут? Веревка оборвалась. Тише! Кричит Хак. Хак. Но в голосе его нет прежней повелительности. «Убрать их всех! Боцман, свести всех на корабль! Время! Флёрио! Прикажи готовить шлюпки! Есть! Есть!» Хор свести Неохотно расходятся матросы. И тот же угрожающий голос звучит откуда-то из тёмной глубины. «Я думал сперва, что это мертвец заговорил. Но ему бы я не поверил. Лежи!» Веревка оборвалась. Другой голос отвечает. Не ворчи. У хора есть заступники и тебя. Хор. Расболтались черти. Молчать. Это ты, Томми. Я тебя знаю. Ты всегда первый зачинщик. Хаггар. Идем же, Мариэт. Дай мне маленького Нонни. Я сам хочу отнести его на борт. ты да идем же, Мариэт. Мариэт. Куда, Хаггар? эй марет сны кончились мне не нравится твой голос женщина когда-то успела подменить его что же это за страна фокусников я еще никогда не видел такой страны маретэй хагар сны кончились и мне также не нравится твой голос несчастный хак но может быть я еще сплю тогда разбуди меня клинни что это ты сказал хак веревка провалась Поклянись, что мы глаза не ослепли и видят живого Хорра. Поклянись, что это твоя рука, несчастный хакер. Молчание. И громче голос моря, веселый плеск, изов и обещание грозной ласки. Клянусь. Молчание. Подходит Хорра и Флерио. Флерио. Все готово, капитан. Хорра. Тебя ждут, Нонни. Иди скорее. Они сегодня хотят бражничать, но не. Только вот что я скажу тебе, но не они. Хаг. Ты что-то сказал Флёрию? Да, да, всё готово. Я сейчас иду. Кажется, у меня ещё не всё кончено с землёю. Это такая удивительная страна Флёрию. В ней сны впитываются в человека, как колючки тёрна и держат его. Надо бы на разорвать одежду и, пожалуй, немного и тело. Ты что говоришь, Марет? Ты не хочешь ли поцеловать маленького Нонни? Никогда больше ты не поцелуешь ее. Нет, не хочу. Молчание. Ты пойдешь один, Хак? Да, я пойду один. Ты плаку когда-нибудь, Хак? Нет. тоже же плачет теперь? Я слышу. Кто-то плачет, Борька. Это неправда. Это только морешь шубит. О, Хак, а какой великой печаль Говорит голос Молчи, Марит Это море шумит Молчание Уже все кончилось, Хаг? Все кончилось, Марит Марит, умоляю Гард Одно только движение руки Вот здесь, против сердца, Гард Нет, пусти меня Одно только движение руки Вот твой нож Гард, пощади же меня, убей своей рукой Одно только движение руки, Гард Пусти, отдай нож Гард, я благословлю тебя Одно движение руки, Гард Хаграт вырывается и отталкивает женщину Так нет же, или ты не знаешь Что одному движению руки так же трудно совершиться Как солнцу сдвинуться с неба Прощай, Мариэт Ты уходишь? Да, ухожу, ухожу, Мариэт Вот как это звучит Я прокляну тебя, Хаграт «Ты знаешь ли это? Ведь я прокляну тебя, Хаггард. И маленький Нон не проклянет тебя, Хаггард, Хаггард!» Хаггард кричит весело и резко. «Эй, Хорре! Ты, флорио мой старый друг! стань сюда, дай твою руку! О, какая крепкая рука! Ты что дергаешь меня за рука, в Хорре? У тебя такая смешная рожа! Я так и вижу, как лопнула веревка, и ты словно мешок! Флёрио, мой старый друг, мне хочется сказать что-нибудь смешное!» Но я забыл, как оно говорится. Как оно говорится? Да напомни же, Флёрио. Чего тебе надо, матрос? Хорро хрипло шепчет. Нонни, будь осторожен. веревка то оборвалась неспроста. Они нарочно дали плохую верёвку. теперь сменяют. Будь осторожен, Нонни. Бей их в лоб, Нонни. Хагард хохочет. Вот ты и сказал смешное. А я... Ну, слушай, Флёрио, старый друг. Вот эта женщина, что стоит и смотрит. Нет, это не будет смешно. Делает шаг вперёд. Помнишь, Корра, как славно молился этот? За что он убит? Он так славно молился. Но он не знал ещё одной молитвы. Вот этой. К тебе несу я мою великую бессмертную печаль. К тебе иду я, Отец Океан. И далёкий отвечает голос. Голос. Печальный и важный. О, Хаггард, милый мой Хаггард. Да может быть, то волны прошумели, кто знает. Много печальных и странных снов посещает человека на земле. На борт! Весело кричит Хаггард и идет, не оглядываясь. Внизу веселых был голосов, смех. скрежещут камешки под твердую ногу. Уходит Хаггард. Хаггард. Идет, не оглядываясь. Хагард. Ушел. Веселые крики приветствуют Хагарда матросы. Поют и уходят в темноту. Все дальше, все тише. А на берегу догорают брошенные факелы. Освещает труп. И мечется женщина. Легкими шагами перебегает она с места на место. Наклоняется над обрывом. Выползает сумасшедший Дан. Это ты, да? Ты слышишь, они поют, да? Хагард. Я ждал, пока они уйдут. Вот еще одна. Я собираю трубки от органа. Вот еще одна. Будь ты проклята. Ого! И ты тоже, Мариэт. Будь ты проклята. Мариэт схватывает ребенка и высоко поднимает его. Зовет дико Хагарт, оглянись. Да гляни же, Хагарт. Тебя зовет Нонни. Он хочет проклясть тебя, Хагарт. Оглянись смотри но смотри это твой отец запомни его ноне и когда вырастешь обойди все моря и найди его но и когда ты найдешь его высоко норею сдернут твоего отца мой маленький ром салюта заглушает ее крик Хагорт вступил на свой корабль чернеет ночь и плеск волн стихает уходит с отливом океан Б великая пустыне неба и ночь чернеет и затекает плеск волны.